Глава 49 Веки дрогнули и открылись, уловив свет. Далекий свет. Впереди он увидел дорогу, освещенную уличными фонарями, по которой медленно полз транспорт. Потом заметил хлопья снега, падавшие на землю перед его глазами. Затем, немного с запозданием, но разум получил сообщение, которое кричало ему все тело. «Холод! Холод!» «Холод!» Тело сотрясало дрожь. Зубы стучали в голове, которая, казалось, была набита ватой. Кстати говоря, голова чувствовала себя странно. Она мерзла. Кожа головы была... «Этого не может быть!» Затем в поле зрения появилась пара ног и женское лицо, склонившееся к нему с улыбкой. «Бриджит Конрой». «А вот и он. Пора вставать. Проснись и пой». Ты скучал по волшебной рождественской стране чудес? Ну разве не прекрасен свежевыпавший снег? Из-за него все выглядит таким чистым, не правда ли? Я имею в виду в самом начале, пока снег не превратится в грязное говно на обочине. Возможно, тут можно было бы найти некую метафору жизни, но мне влом. Тело Энто постепенно собирало информацию. Причина, по которой было так холодно, заключалась в том, что он был гол. Абсолютно гол. «Где я? И ты еще называешь себя настоящим дублинцем? Ты должен был узнать, Феникс-парк? Хотя, по общему мнению, это одна из самых мало посещаемых частей города». Он сидел на земле, на неприятной земле. Спина, похоже, была прислонена к стволу дерева. Что-то упиралось в задницу, в голые ягодицы, веточки, сосновые шишки. «Что происходит?» – пробормотал энто и осекся. Он поднес руки к лицу, к по-настоящему обнаженному лицу. Борода исчезла. Он поднес руки к голове. Волосы, все его волосы исчезли. Он почувствовал что-то мягкое на лысой макушке. Он снял это и поднес к лицу. Его собственная шапка Санта-Клауса. «Что за... ты меня побрила? Сумасшедшая сука!» «Ну-ка, следи за языком». «Какого хера ты творишь? Это физическое насилие!» Ярость и холод наконец прояснили затуманенный разум. «Ты... ты накачала меня наркотиками!» «В самом деле? Видимо, ты исповедуешь в этом вопросе высокие моральные принципы, да?» Он попытался встать. «Отдай одежду. Это не смешно». «Но это вопрос скорее точки зрения». С того места, где стою я, очень даже смешно. «Ты сумасшедшая!» «Имей в виду, я твоя единственная надежда на выход из затруднительного положения. Так что давай, скажи еще раз, сука, и увидишь, что будет». «Отдай одежду. Ты не имеешь права так поступать». «Серьезно? А у тебя было право пытаться выставить меня своим маленьким скотским завоеванием? Было право накачивать пола наркотиками и портить нам жизнь?» «Может, теперь у тебя есть право разрушать наш бизнес?» «Я позвоню в полицию. Ты сядешь в тюрьму!» Бриджит скорчила гримасу. «Господи, это действительно испортит Рождество!» «Ладно, желаю приятно провести время в общении с природой». Бриджит повернулась и пошла прочь. Теперь Энта увидел, что ее машина стоит примерно в шести метрах, укрытая темнотой. «Подожди, пожалуйста!» «Мне жаль!» Опершись рукой о ствол дерева, он сумел подняться на нетвердых ногах. Она помахала рукой через плечо. «Ты, безусловно, прав. Действительно, жалкий кусок дерьма. Слушай, мы можем поговорить. Я совершил ошибки!» Бриджит открыла переднюю автомобильную дверь, слегка скрипнувшую в знак протеста. «Прекрасно, что ты начал это подозревать!» «Настоящее рождественское чудо! Ты не можешь просто так взять и бросить меня!» «Почему не могу? Смотри!» «Сука! Господи, опять это слово!» «Сразу после того, как ты делал такие замечательные успехи...» Он побежал к ней. Гнев и отчаяние понесли его вперед на болезненных ногах. Но когда он преодолел около двух метров, затуманенный разум чуть позже, чем следовало, ощутил нечто, прикрепленное к левой лодыжке. Веревка дернула его за ногу, и инерция бросила на землю. Бриджит опустила стекло. Уф! Жесткая посадка. Кстати, твоя нога привязана к дереву. Извини, забыла сказать. Моя вина. Бриджит завела двигатель. Уверена, ты развяжешь веревку, но это займет несколько минут. В детстве я была скаутом. Со скрежещущим звуком она отпустила ручной тормоз и включила передачу. Энто выплюнул грязь изо рта. «Подожди, пожалуйста, мне жаль. Я могу объяснить. Я тебя умоляю». Поздновато опомнился. Впрочем, с глухим стуком в снег возле Энто упал небольшой предмет. «Это твой телефон. Позвони кому-нибудь, кому на тебя не плевать».